Непонятная суета за окном сначала насторожила Аслана. Однако, прислушавшись, он понял, что ничего страшного не происходит. Братья куда-то собирались. Об этом свидетельствовали их дружные и восхищенные крики. Аслан мигом соскочил с кровати. Лежать без дела ему уже наскучило. Ведь если сначала это как-то успокаивало и отвлекало от грустных мыслей, то потом все начало надоедать. Четыре стены, кровать, ежедневные морали Фарида о пользе постельного режима. Надев новенькие брюки, которые ему собственноручно презентовал Ваха, и обув легкие кроссовки, Аслан выскочил из опостылевшего лазарета. На улице царила легкая суета. Маджахеды с важным видом рассказывали по лагерю, пуская слабые стройки дыма из торчащих во рту самокруток с марихуаной. Некоторые из них со соловелыми глазами весело переговаривались между собой, радостно похлопывая друг дружку по плечу. Снаряжены братья были по походному. Броник, автомат с запасным боекомплектом, по паре РГДшек на поясе. Были и несколько человек с РПГ. Однако, как понял Аслан, маджахеды не собирались на боевую операцию. Скорее всего, им предстоял какой-то марш-бросок, либо конвой. В подтверждение этому у ворот гаража гудели шесть джипов, водители которых сейчас как раз суетились рядом со своими железными конями, заливая в них топливо и проводя последние приготовления к дороге. Наткнувшись на одного из маджахедов, спешащего к джипу, Аслан спросил «Что за кипишь брат?» Маджахед посмотрел на Аслана мутными глазами, поправил лямку автомата и глубоко затянулся. «Почему кипиш?» наоборот праздник за зарплатой едем у, -у, -у" весело ответила слан зарплата дело хорошее да уж не жалуемся ваха в этом плане молодец за своих радеет не обижает нас не то что в других отрядах конечно бывают трудные времена но мы всегда за командира а он за нас слушай «А с вами можно?» — поинтересовался Аслан. «Чего тебе там делать?» — удивился Маджихет. «Ты ведь после контузии». «Да, брат, я уже запарился на шконке киснуть, всю спину отлежал». Маджихет понимающий, дернул бровями. «Ну, это квахи, я не в курсе». Аслан кивнул. «Окей, брат, пойду поговорю с боссом». Искать долго Лудаева не пришлось. Аслан столкнулся с ним на пороге казармы, откуда Ваха выскочил в сопровождении двух телохранителей. «Командир — Командир! — окрикнул его Аслан. «Командир — Командир! Ваха обернулся и, узнав в зовущем его человеке Аслана, рванул к нему. — Да, мой мальчик, только говори быстрее, я очень спешу. «Командир — Командир! — начал Аслан, польщенный таким заботливым обращением Вахи. — Я слышал, вы едете за зарплатой? Ваха нахмурил бровь. «И кто это тут языком метет направо и налево?» «Да случайно подслушал разговор братьев, когда выходил из лазарета». Не решившись подставлять обкуренного собрата по оружию, соврал Аслан. Рыжий нервно дернул губами. «Ну, едем. Бабки за месяц плюс премия за колонну. Все привезем». «Командир», — наконец решился Аслан. «Я вот о чем хотел тебя попросить. Разреши с вами». Я уже в норме, а валяться на койке уже не могу. Надо развеяться, прогуляться, посмотреть на горы, на других людей, прокатиться. Ах, вон ты о чем!» Наконец, сообразив, чего от него хочет парнишка, выдавил Ваха. «Ну давай! Только быстро собирайте, мы стартуем через пять минут!» Заставлять себя долго ждать Аслан не стал. Схватив автомат и броник, он бросился к джипу. А уже через минуту колонна отъехала от гаража, оставив в лагере столб серой пыли. За воротами машины стали набирать скорость и, не щадя подвески, понеслись по горной дороге, усеянной камнями всевозможных мастей и размеров. Джип, в котором ехал Аслан, оказался замыкающим. Сидя на заднем боковом сиденье и глядя в оставляемое за кормой облако пыли, парень не переставал удивляться тому, как быстро двигается колонна. «Ведь при такой скорости это очень опасно. Легко может вырвать рессору, либо пробить на остром торце камня колесо». Поэтому, когда джип стала закидывать на бок, Аслан даже не удивился. Пролетев на пробитом колесе несколько метров и упершись бортом в склон, машина замерла, накренившись на правый борт. «Кусомак!» – зревел на переднем сиденье водила араб. «Примечание. Твою мать, арабский». «Ты куда рулишь?» — накинулся на него сосед спереди, державшийся за разбитый оприборную доску нос. «Какого хрена?» «Эх, хабарабет!» — попытался отбрехаться водитель. «Примечание. Иди к черту, отвали, арабский». «Сам пошел!» — не унимался Сабир, проверяя свой разбитый нос на предмет перелома. «Ты нахрен столько курил, если за руль собирался садиться!» «Не лайтесь!» – донеслось с заднего сидения. Быстро все на воздух!» Слова халифа, одного из старших маджикедов в отряде Вахи, вызвали нужное действие. Братья зашевелились и начали покидать перевернутый джип. Тем временем к месту аварии стали подтягиваться умчавшиеся вперед машины. Заглянув под приподнятое дно джипа, водитель снова выругался. «Два колеса в хлам!» печально констатировал он. «А я тебе говорил!» не унимался Сабир. «Да что ты говорил!» взорвался араб. «Я шел, как все! Или мне надо было отстать от колонны только потому, что мой брат Сабир боится скорости, как трусливая женщина? Так забрался бы в багажник!» «Что ты сказал?» заорал Сабир, вскидывая автомат в сторону араба. «Кто трусливая женщина?» «А ну-ка, закрыли свои рты и пушки опустили!» Голос Вахи, выпрыгнувшего из последнего джипа, немного охладил пыл спорщиков. «Что случилось?» Горе водила с виноватым видом подтер ушибленный лоб. «Два колеса, на вылет. Наверное, на что-то острое налетел. Камень!» Ваха, выражая недовольство, скривился. Однако думать долго не стал. Выход был один. «Катите потихоньку до базы!» Ждать вас не сможем. Курьер будет через сутки, поэтому едем без вас. Хвала Аллаху, что все живы. Араб пожал плечами. Все, по местам, — продолжил Ваха наставлять отряд. Сабир, ты едешь с Али, у него есть лишнее место. Халиф, ты в группе старший. До лагеря километров пять, не больше. Но двигайтесь осторожно. Если что, бросайте машину и уходите выше, подальше от лагеря. Это крайняя мера. Думаю, русские здесь не крутятся. Все, двинулись. Али, едешь первым, как и шел. Только чуть помедленней. Вторую единицу мы не можем терять. Маджахеды расселись по машинам, оставив сникший на бок джип и четверых братьев по оружию. Первым очнулся Халиф. — Давай за руль, — крикнул он водителю. — Остальные сейчас поставим его на место и вперед. Хоть до лагеря недалеко, но двигаться нужно быстрее. Мы на просматриваемой территории. Аслан с товарищами облепили машину и попытались оторвать ее от каменного монолита, к которому она, казалось, была приклеена. К несчастью, их попытки оказались тщетными. Джип был очень тяжел и слишком сильно завален на бок. Не спас положение и вылезший из-за руля водитель. «Надо двигать в лагерь», — сказал халиф. «Возьмем Ниву и дернем!» «Нет», — покачал головой один из оставшихся маджахедов. «Туда-сюда кататься стрёмно. Слишком много передвижений. После нашей атаки русские по-любому шерстят все близлежащие районы. А тут реально открытое место. Сам посмотри, видать это всюду». «Ну и что делать?» — не вынимался халиф. «Не бросать же машину. Так еще больше спалимся». «У меня идея!» крикнул Аслан, обрадовавшись результатом своих наблюдений. «Говори, студент!» – потребовал халиф. «Смотрите, вот сюда мы можем вставить домкрат!» Стал объяснять ход своих мыслей парень, указывая на большую выемку между скалой и торцом крыши. «Сантиметров на сорок поднимем от камня, а там центр тяжести изменится, и поставить ее на колеса будет легко. Только крышу немного попортим». Младжихеды с уважением посмотрели на Аслана. «Ну ты и голова, студент!» – похвалил его халиф. «Чего стоишь? Давай, домкрат!» – крикнула она рабу, который тут же бросился в салон искать спасительный инструмент. Через несколько минут машина начала натужно отрываться от камня. В месте, где чашка домкрата упиралась в крышу, неизбежно начала появляться вмятина. Однако это нисколько не смутило маджахедов. Лишь Аслан тревожно глядел на все больше расширяющуюся вмятину. Наконец, выработав весь свой ход, домкрат хрустнул своими ограничителями. Всё, налетели!» – приказал халиф, понимая, что дальше надеяться не на что. Маджахеды со стервенением налетели на машину, и через пару секунд она встала на все четыре точки опоры. Осмотрев свое транспортное средство, водитель-араб покачал головой. Весь бок оказался помят и ободран. От бокового зеркала осталось лишь одно воспоминание в виде искореженного штыря с обломанными кусками пластика. Ну и колеса — отдельный разговор. То, во что превратились две покрышки Данлоб, предназначенные для горной езды, кроме как кусками порванной тряпки, назвать было нельзя. Оценив состояние своего авто как неудовлетворительное, араб еще раз покачал головой и сказал — Надо двигать в лагерь. — Давай, — с иронией ответил халиф, — двигай. Джип защелкал стартером и... не завелся. — Аллах Всевышний! — запричитал кто-то из маджахедов. — Но ведь ее не пихать до лагеря. — А что делать? — Будем пихать, — огрызнулся халиф. — Давай я в лагерь за помощью сбегаю, — унимался маджахед. — Толкать ее до лагеря — бред! «Конечно, бред!» — согласился халиф. «Конечно, надо двигать за помощью! Или ты и вправду думал, что я буду ее пихать до вечера?» Поняв, что над ним посмеялись, Маджахет надол губы и отвернулся от старшего. «Так, то в лагерь пойдет?» «Давайте сначала под капот заглянем», — подал дельную мысль Аслан. Халиф с иронией посмотрел на паренька, но спорить не стал. Сегодня тот уже проявил себя с лучшей стороны поэтому не дать ему шанс посмотреть, что случилось, было бы глупо и непрофессионально. Он указал рукой на капот автомобиля. «Прошу вас, о мудрейший!» Не обращая внимания на иронию со стороны маджахедов, Аслан нырнул под капот. Он не был профессиональным автомехаником, и не только профессиональным, но даже начинающим. Но, как подсказывал ему небольшой опыт общения с автомобилями, Громкие щелчки из-под капота чаще являлись следствием плохого контакта аккумуляторных клемм с проводами. И если это так, то он без труда утрет нос старшим братьям. А если нет? Что ж, очков на сегодня он уже набрал. Интуиция Аслана не подвела. Первый провод на минусовой клемме сидел хорошо, в чем Аслан убедился, подергав его. А вот второй... Как только Ослан взялся за него, он тут же слетел со своего места. Ну вот, сейчас он утрет нос этим выскочком. От этой мысли его губы растянулись в блаженной улыбке. Вернув провод на штатное место, вогнав его как можно сильнее на клемму, Аслан с важным видом выглянул из-под капота. — Ну-ка, попробуй крутануть! — крикнул он водиле. Тот, хлопнув несколько раз глазами, нырнул в салон, и цвыркнул зажиганием. Двигатель сопротивляться не стал. Отчаянно дернувшись несколько раз, он взревел мотором, выбросив из трубы глушителя большой сгусток черного дыма. Вокруг места недавней аварии установилась торжественная тишина, нарушаемая лишь ровной работой двигателя. Первым опомнился халиф. Он с безразличным видом закинул автомат за плечо и сказал «Все, двигаем!» Однако немного погодя добавил. «Ну, студент, ты молодец! Что бы мы без тебя делали?» «Красавчик Аслан!» Поддержал халифа один из братьев. Аслан улыбнулся. «Да, ладно, чего там?» Опомнившийся водила, наконец, тронул своего коня. Машина снова взвыла своим движком и двинулась с места, жалобно скрипя железом о камни. Отряд поспешил за ней. Никто не хотел оставаться на открытой местности. Слишком жутко было здесь, среди безжизненного каменного пространства. До лагеря двигались осторожно, просматривая каждый склон, каждую сопку и камень. Лишь только выйдя на финишную прямую, длинный, покрытый нависающий скалой коридор, почувствовали себя уверенней. Теперь они дома. У ворот их встретили встревоженные братья. Кое-кто из них даже выбежал за ворота и с тревогой стал расспрашивать о случившемся. Но когда ситуация прояснилась, маджахеды облегченно вздохнули. Зарплата не задерживалась. Хвала Аллаху! Доковыляв до лагеря, Аслан рухнул в кровать. Очень уж изнурительным и трудным оказался путь обратно, ведь его организм после ранения еще окончательно не окреп. Скинув мокрые от пота ботинки, он пристроился на мягкой кровати, а через пару минут уже мирно посапывал.